Чем может и рад? Как чему? Всплеснул руками Давид. Странно. А если бы не разрешили, что тогда, ну? Серёжа взял со стола папиросу, не спеша зажёг спичку, закурил и наконец спокойно ответил. В лес дров не возят. Что значит? А значит то, что и без Петербурга решили. Без Петербурга? Ну да. Кто решил как? Солдаты решили. Что? Что? Да говори Бога ради. Ничего? Завтра. Завтра? Да, завтра. Не может этого быть. Серёжа пожал плечами. И как это всегда бывает, когда страшно, но ещё далёкое становится неотвратимым и близким, давит по чувствовал что всё, что он думал раньше о смерти, не имеет цены, как не имеют цены досужие и безответственные слова. Он почувствовал незнакомую и неодолимую тяжесть. Точно кто-то пригнул его плечи низко к земле. Завтра, опомнился он. Не через месяц, не через неделю, а завтра. Господи, дай мне силы. Господи, завтра. а комитет? промолвил он глухо. Что комитет? Комитет решил? Конечно, решил. Странно? Что странно? Да как же так без меня, без тебя? Пропущик Воронков вчера на карауле ударил Авдеева. Ну? Авдеев дал ему сдачи. Ну? Ничего, расстреляют Авдеева. Давид бессильно опустился на стул. Звон копел потухающий самовар. За окном сквозь мутную сетку дождя зеленели уныло дряблые огороды. А ты? спросил наконец Давид. Что я? А ты за восстание? Что ж ты молчишь? Ну чего ты молчишь? Всё это зря, сказал Серёжа тихо. Зря люди погибнут. Но наше дело не рассуждать. Наше дело не рассуждать, повторил как эхо Давид. "А идти", докончил Серёжа. "А идти", повторил Давид. "Да идти. Я и ты наденем офицерскую форму. Утром рано до поверки пойдём в четвёртую роту. Меня там знают. Попробуем поднять полк. Солдаты, если не врут, поддержат." Так. Нерешительно протянул Давид. Понял? Да, понял. Так. Послушай. Что? Послушай, ведь я еврей. Ну, хорошо ли мне офицером? Как хочешь. Оба примолкли. Всё так же звонко пел самовар. И вдруг Давид неожиданно почувствовал пьяную радость. Точно совершилось желанное. То, что снится только во сне. Да, да, я умру. Умру за партию. Да, думал он. Его серые встревоженные глаза потемнели. Он вскочил и в волнении забегал по комнате, остановившись перед Серёжей и по обыкновению заикаясь и махая руками, он заговорил пылко в каком-то самозабвении: "Велиг бог отцов наших. Помнишь у Некрасова, Серёжа, Средь мира дольнего для сердца вольного Есть два пути. Взвесь силу гордую, Взвесь волю твердую, каким идти. Вот мы и идем, и дойдем, и умрем. И дух наш не будет уныл, И сердце наше не анимеет. Не так? Не так ли, Сережа? В прошлом году я был на погроме. Была у нас оборона, человек двадцать. В первый день вечером наш отряд... Я в первом отряде был на хулиганов наткнулся. Темно. Слышим погром. Чей-то дом грабят. Кто-то кричит, дети плачут. Саша Гольденберг был. Командует: "Пли!" В ответ пули свистят. Саша опять: "Пли!" Разбежались грабилы. На другой день суббота была. Я и Саша Гольденберг в штабе отыскали квартиру. Один адвокат дал Заперлись в ней и ждем. Первый отряд пошел на базар, второй за заставу. А третий с нами остался. Ну? Ну, сидим мы у адвоката. Ждем. Две ночи не спали. Сон клонит. Скучно. Хочется кушать. К окну подойти нельзя, того и гляди казаки подстрелят. Оборона кто где. На стульях, на полу, на кроватях. Дремлют себе. Час так проходит. Ну, два. Ну, может быть, три. Нового ничего. Тишина. Стало смеркаться. Огня не зажгли, чтобы с улицы не было видно. С утра не еле хочется спать. Хозяин войдет, посмотрит, вздохнет. Тоска.